Бехелос оторвал еретика от земли и несколько раз ударил об стену. Уже после первого он обмяк, а после третьего превратился в тряпичную куклу, пропитанную кровью. Он сокрушил сегодня множество продавших хаосу душ идиотов, но не встретил того, кого жаждал увидеть. Он не окрасил свой силовый меч кровью несущих слово. трусливые предатели оставили за себя погибать преданных фанатиков, скрываясь в огромном мавзолее и нападая из теней. Они убили нескольких братьев, но это были укусы загнанной в угол крысы, не более. Они обречены и понимают это, но им не хватает смелости выйти на последний бой. Чего ещё ожидать от предателей? И тут по коридорам погибшего храма раскатился грохот болтерной стрельбы. Он заполнял собой тму померкших залов, рвал нот урос священного трупа, звучал издевательским смехом предателей. Бехела зарычал от ярости и бросился на звуки боя. Ворвавшись в просторный тёмный зал, командир замер над раздразненными телами пяти братьев. Шестой из них лежал неподалеку, слабо шевелясь. Одна рука покоилась на рукояти огнемёта, поблескивавшего в отблесках нескольких горящих сектантов. освещавших из раненого огнеметчика. Бехелос укрылся за колоннами, тонувшими во тьме, пока мог и попытался несколько раз окликнуть раненого, но тот отвечал тишиной. И тогда он, пригнув голову, метнулся к брату. Его взвод следовал за ним, рассредоточившись вокруг раненого и прикрывая сержанта. Подскатив к нему, он перевернул брата сержанта на спину и отшатнулся. Из развороченного живота на него смотрели любопытные маленькие глазки. В теле копошилось несколько десятков нургликов, своей вознёй создавая видимость движения. Бехелос вскочил и выпустил в развороченное нутро бывшего боевого брата половину заряда плазменного пистолета, очищая священную плоть Астартес от демонической скверны. А потом он погиб, как и весь его взвод. Разорванные в кровавой лохмотье, в которых невозможно было определить ни ранга, ни ордена, залп из более чем полусотни болтеров превратил его в кровавый туман. Убийцы стреляли из теней, доясь до последнего, бесчестно, не оставляя шансов на победу и сопротивление. Но им было наплевать. Несущие слово, замершие на балконах утонувшего в тьме зала, бесстрастно наблюдали за картиной захлопнувшейся ловушки. И лишь осак и остатки восьмого круга улыбались, глядя на победу. Боги милостивы к нему, и долгая война продолжается.